Глава двадцать Бог-дракон шел не спеша, поэтому все призраки без проблем поспевали за ним. Правда, это не из-за его жалости к ним. Он попросту не мог идти быстрее, рано мешали. Через некоторое время они добрались до райского города. Так Сергей назвал поселение, где жили призраки, а встречала их сама богиня. С приходом призраков в город весь их свет перешел богине, существенно увеличив область света, а вместе с тем и божественную мощь Батира. — Сергей! — выкрикнула девушка с ужасом на лице. Раны дракона выглядели ужасно. — Серыми тварями покончено. Запустили вы, конечно, загробный мир. Проворчал дракон и, издав грозно рык, начал обращаться к человекам. Раны, к сожалению, перенеслись и на человеческий облик, отчего Рейн чуть сознание не потеряла. Схватив Сергея за руку, она обратилась в тьму и через миг оказалась у себя дома, но вдруг поняла, что у нее нет ни лекарств, ни бинтов. «Стой и не суетись!» Мужчина схватил девушку за плечи и усадил на стул. «Регенерация пятого уровня», – произнес он, демонстрируя жуткую рану на руке. Она затягивалась с огромной скоростью, буквально несколько секунд, и от нее не осталось и следа. Однако рана, хоть и затянулась быстро, но девушка уже была в панике и на грани обморока. Слишком уж остро она реагировала на ранение своего мужчины. Женщина, да успокойся ты уже! рыкнул Сергей и Рейн замерла. У меня зов, потом договорим. Пока что разберись с жабами. «Хорошо. Будут проблемы, обращайся сразу ко мне. И прежде чем делать что-то важное и серьезное, как следует подумай. За твои косяки теперь я отвечаю». Сергей вышел из дома девушки и помчался к вратам своего свое логова. логово. На той стороне уже собралось некоторое количество человек из стражей дракона. Соваться внутрь они не рискнули, но охрану поставили. «Это босс!» Выкрикнул один из солдат, видя приближение Сергея, но с той стороны. Миг, и мужчина прошел через портал, оказавшись в своем логове, точнее, в одном из помещений. Там загробный мир Рейн, никому не заходить, не уверен, безопасно ли это, лучше не рисковать. Кратко сообщил мужчина и, отбежав, начал обращаться в дракона. «Похоже, очередной зов», — громко сказал один из солдат и тут же сообщил в штаб. На этот раз Зов пришел из Америки, окрестностей города Сиэтл. В той местности было много островов, на них люди и выживали, делая вылазки в город. К удивлению Сергея, людей атаковали не зомби, а какие-то рыбы с ногами. Они, собственно, и были причиной того, что у берегов было так мало зомби. Тем временем, ковчег народа Нуур. Стены города едва держались под натиском мертвецов, что, казалось, никогда не закончится. Всюду звучали звуки сражений, кваканье и предсмертные стоны. Король же, облаченный в доспехи, стоял над воротами, рассекая мечом всех зомби, пытающихся перебраться через стену. У него уже отваливались жабьи лапки от усталости, но прекрати он сражаться, и другие прекратят. «Сражайтесь, дети мои! Враг уже скоро закончится! Мы победим!» Громко квакал он, воодушевляя отчаявшихся бойцов. А в голове были совсем другие мысли. «Владыка еще не послал мутантов. Все это время нас стеснят лишь обычные зомби. Какой же я глупец! Мы все умрем!» «Брат, не отчаивайся, брат!» Раздался голос в голове короля. «Ты ты же умер! Как ты можешь разговаривать со мной?» Слух спросил жабий король. «Я умер, но теперь я дух-защитник. Богиня даровала мне крупицу своей силы и позволила защитить род. Так что слушай меня, брат. Вели построить храм богини. Срочно! Вас спасут! Она вас спасет!» «Но мы же сражаемся. Как мы будем строить храм?» «Как угодно. Любой, хоть самый простой. Главное, чтобы это был храм, и там можно было молиться. Верь в нас, мы сдержим врага». Вдруг из тела короля вырвался черный туман, что тут же принял облик жабы воина. Но он был не один такой. Они появлялись один за другим. Кто-то выходил из тел жен, кто-то из тел сыновей, но многие все же были родственниками короля, поэтому две трети теней вышло из него». Призраки тут же кинулись вниз со стен, размахивая своим оружием. Им хватало лишь одного касания, чтобы превратить зомби в обледенелую плоть. «Ква!» — громогласно прокричал король. «Богиня послала души наших павших братьев к нам на помощь. Она просит возвести храм в ее честь, и тогда мы будем спасены. Придет помощь!» «Все, кто не занят сражением, возводите храм! Пусть им станет мой дворец!» Король еще несколько раз повторил свои слова, но оппозиции не покидал, продолжая контролировать защиту стен. Ведь если оборону прорвут, то попросту некому будет строить храм, да и спасать будет некого. Все болото перед городом было усыпано телами, воды и растений уже давно не было видно, а вот враги... Они так и не кончались, но вид того, как несколько десятков призраков яростно сражаются, уничтожая множество зомби, воодушевлял и заставлял жаб поверить, что они обязательно победят. Квакинье становилось громче, как и выкрики, восхваляющие батира, богиню смерти, перерождения и загробного мира. Воины сражались еще яростнее, не боясь смерти, и как-то так получилось, что зомби были отброшены со стен, а в некоторых местах жабы и вовсе перешли в контур наступления. Король, храм готов! Раздался крик одной из жен короля. «Воины, я ухожу молить богиню о помощи. Продержитесь!» В ответ на слова короля раздался оглушительный квад тысяч воинов. Спрыгнув со стены во внутренние болота, король очень быстро доплыл до своего дома, что называют дворцом. Ныне это храм. Влетев внутрь, он увидел десятки жаб, молящихся статую человеческой девушки, сделанной из глины и листьев. Скривив жабью морду, король тут же кинулся к нелепой статуе. «Богиня, молю простить за столь бедный наспех построенный храм. Клянусь, когда спасемся, мы возведем для вас самый величественный храм в истории, а сейчас...» «Я, как пространственный лорд этого ковчега, официально признаю данное сооружение храмом Батира. Прошу спа...» Не успел король договорить, как статуя вспыхнула черным пламенем и заговорила на неизвестном языке, однако все понимали его. «Стань же вассалом спасителя миров и обрети могущество!» С величием и пафосом произнесла богиня. Она помнила слова Сергея и теперь вела себя как богиня, которая не должна порочить имя своего мужчины. Через миг король увидел договор, составленный Сергеем. Союзный договор. Принимая этот договор, вы становитесь союзником убежища и всех, кто находится в его подчинении или же является союзником, утвержденным договором.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 Ваш ковчег преобразован в малое убежище. Вы разблокировали следующие функции. Магазин, расширение, родник, бездонная яма, телепортация, связь с землей. Внимание! Вы были подключены к системе земли. Вы не достигли 20 уровня, поэтому сброс не был произведен. Поздравляем! Вы можете получать награды, уничтожая порождение системы. Внимание! Сердце мира подключилось к вашему малому убежищу. Внимание! Священное древо запрашивает разрешение пустить корень в вашем малом убежище. Внимание! Голова главной жабы пошла кругом от вливаемой в голову информации и сообщений, которые заставляли короля широко улыбаться. Тем временем Рейн вышла из статуи и, пройдя мимо жаб, вышла на улицу. Запах стоял... Правильнее выразиться «стоял смрад». Лягушатые головастики ели мертвечину, что жарилось под палящим солнцем. Впрочем, девушка в Париже видала сцены похуже, и ароматы были там куда хуже. Через некоторое время она нашла ровное место и установила телепортационные врата, ведущие на территорию пространственного моста в Крыму. Далее она оказалась на стене и сжала кулаки. Ей сразу стало понятно, почему в ее загробном мире так много слабых душ. Тысячи молодых жаб сражались с мертвецами, не жалея себя. Взрослых почти не было, они уже погибли. Также девушка приметила, как жабы смотрят на нее. Они видят в ней спасение и надежду. «Если бы я не была такой дурой, то пришла бы раньше». Пробормотала девушка, и из чьих глаз текли слезы. Все эти дни невинные лягушата сражались с верой в нее, а она, как говорит Сергей, страдала херней. Топнув ногой, девушка выпустила тьму. Она стремительно распространялась, охватывая стены. Это несколько напугало жаб, однако вскоре показались призраки, тысячи призраков. Они кинулись вниз, снося все на своем пути. Обычные зомби первого уровня не были им соперниками, скорее небольшим препятствием. «Невероятно!» – бормотал король, смотря на все это. Но вдруг к нему подбежала жаба. «Мой король, вот что мы получили с убийства мертвых!» Воскликнул молодой воин и протянул что-то вроде большой ягоды белого цвета. Король понюхал, внимательно осмотрел и вызвал системное описание. «Ягода награда. Съешьте оболочку и откройте контейнер. В нем находится ваша награда. Если вам не повезет, контейнер будет пуст». «Ква прокричал король, испытав гастрономический оргазм. Ягода была невероятно на вкус, а после жаба добралась и до контейнера. Это была деревянная шкатулка, в которой он обнаружил крохотную булаву, которая сразу же стала большой, стоило взять ее в руки. Тем временем заработали врата, и в болоте появились солдаты убежища. Но они тут же столкнулись с проблемой. Они оказались на островке, вокруг болот полных головастиков и мертвечины. «А если они нас сожрут или хотя бы попытаются...» Поинтересовался Даниэль, подойдя к берегу. Боюсь, если мы убьем жабьих детишек, жабы обидятся, добавил Джо. Может, в пирамиды залезем? Что-то пока не хочется. Ощущение, когда ты в них, просто ужасное. Лед? Тогда все головастики помрут. Вдруг раздался какой-то звук, и два мага обернулись. Позади них четыре человека создавали каменный мост, а другие выносили камни из врат. «Вообще-то босс уже рассказывал, что здесь болото, и велел заранее подготовиться», — сказал один из пехотинцев. «Вот оно как!» Тем временем бойцы, имеющие реактивные ранцы или прыжковые системы, встроенные в броню, спокойно перебирались с одного острова суши на другой. Иногда приходилось приземляться на крыши землянок и домов. К сожалению, для жаб их дома не всегда выдерживали вес людей в броне. Так или иначе, но вскоре авангард добрался до стен, а через некоторое время появилась Агамма, морозный дракон. Она сразу же прошлась своим дыханием по болотам перед стенами, замораживая их. Сейчас там было тихо. Жабы остались на стенах, а призраки Рейн теснили мертвых, отгоняя к границе ковчега. Поэтому, кроме зомби-недобитков, дракон никого не задела. Постепенно люди перебрались через болото и присоединились к сражению. Все же призраки Рейн не получают наград и монет. Собственно, это и была главная причина, почему люди так спешили. А вторая причина... Жажда сокровищ. Побеждая противника, есть шанс получения более качественной награды. Количество получаемых монет удваивается. Подтверждаю, дали две монеты», – доложил один из бойцов, убивший зомби. «Я получил зеленую награду с обычного первоуровневого зомби. Шанс один к десяти». «О, да, наш босс действительно бог жадности. Она прям бурлит во мне. Я как и вижу, как наши призраки убивают зомби, так сердце кровью обливается». Бойцы смеялись и без каких-либо проблем отражали нападение мертвецов. Электромагнитное оружие всего лишь одним снарядом могло ранить сразу пятерых, а порой и более зомби. А скорострельность, особенно у пулеметов, была выше всяческих похвал. Солдаты, облаченные в ликвидаторы, постепенно продвигались вперед, оставляя после себя тела. Однако они постепенно поглощались землей, а малое убежище жаб получало биоматерию. «Не расслабляемся, это лишь мясо, владыка еще даже не начал всерьез», — приказал командир отряда. «На острове Пожирателей Ковчегов было очень тяжело, а здесь зомби побольше будет». — Тогда у нас не было такого количества крутых игрушек. — Владыки хорошо адаптируются. Будут у нас крутые игрушки. У него появятся более крутые зомби, — возразил командир, внимательно следящий за обстановкой. Сейчас его группа из тридцати ликвидаторов двигалась цепочкой. Между бойцами было не более трех метров, и этого хватало, чтобы отразить нападение бескрайнего потока мертвых на данном участке ковчега. Командир же должен был внимательно отслеживать динамику и скорость продвижения людей, ведь владыка не дурак и скоро все поймет и изменит тактику. — Всем стоять! — приказал он. — Занимаем оборону и готовимся. Командование передает, что сейчас зомби станут бешеными. Как и сказал командир, меньше чем через минуту мертвые перешли в так называемый бешеный режим. Они резко ускорились в два и более раз. В таком режиме зомби было плевать на ранения, как и на то, что их мышцы попросту рвались. Некоторые падали и их мгновенно затаптывали. «Воу-воу, это уже опасно!» воскликнул один из бойцов. «Медленно отходим!» Приказал командир. Впрочем, такие приказы получили все отряды. Эффективность электромагнитного оружия резко сошла на нет. Снаряды, конечно же, пронзали множество мертвых, но даже здоровье в груди зомби отказывались падать. А пронзить одним выстрелом головы пятерых и более зомби было невозможно из-за угла стрельбы. Ликвидаторы попросту были слишком высокими. Наводнение из зомби быстро приближалось к солдатам. Однако простые зомби мало что могли им сделать плохого. Ну и приятного было бы мало. «Перевооружаемся! Огнеметы!» Приказал командир, и его электромагнитный пулемет исчез, а через миг в руках появился огнемет «Дружба. Версия 2». «Огнемет «Дружба. Версия 2. Уровень 3».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 По сравнению со старой «Дружбой» зона поражения взрыва вдвое больше, поэтому рекомендуется отбегать вдвое дальше. Внимание 2. За использование огнемета как граната полагается жестокое наказание в виде дойки Хитге. Новая модель? Опробуем. Бойцы один за другим сменяли оружие и сразу же выпускали пламя, создавая что-то вроде огненного заграждения. А зомби, как известно, боятся огня, даже если ими управляет владыка. Так и сейчас. Они существенно снизили напор, но задние ряды попросту выталкивали передние в пламя. Огонь же был настолько мощным, что зомби испепелялись за считанные мгновения. При этом струя пламени достигала десяти и более метров. «Держимся, подкрепление уже близко!» «У меня сейчас огнемет взорвется!» «Тогда ему передохнуть. Четыре секунды держат пламя четные бойцы, потом их сменяют нечетные. Начали!» Ревкнул командир, и тут же огненный заслон стал куда слабее, отчего некоторые зомби умудрялись догореть не до конца и продолжать мчаться на солдат. «Медленно отступаем, но не быстрее, чем отряды по обе стороны от нас!» Сейчас солдаты убежища выстроились подобно цепи. Где-то она была выгнута, где-то вогнута, но на данный момент разрывов не было. Рейн тем временем сдерживала зомби на своем участке обороны. Ей, как и солдатам, было нелегко. Мертвые пытались прорваться любой ценой и окружить защитников. Призракам приходилось скорее не убивать зомби, а выполнять роль стены. Но тут неожиданно объявились мутанты, в основном мелкие, вроде ловкачей и истеричек. Однако первые не могли пробиться сквозь пламя, а крики вторых были бесполезны. Броня людей имела функцию шумоподавления, а вот призракам... У них не было физических тел, их бесполезно было резать и убивать, а уж кричать на них тем более. У Рейнджа было столько манное, что да ей месяц она и без людей смогла бы зачистить остров. Только вот у людей не было столько времени. Чем быстрее произойдет зачистка острова, тем быстрее люди обнаружат ковчеги на границе земли и уничтожат их. Тем временем жабы смотрели на это все и квакали от удивления, восхищения и зависти. Вдруг раздались взрывы. Кто-то переусердствовал с огнеметом и пришлось его выбросить. Грохот стоял такой, что, казалось, взорвалась баллистическая ракета, а следом еще парочка взрывов. В ямах Хитги уже готовились встречать новых временных работников.